Была уже глухая ночь. Мы лежали на какой-то груди камней и в двух шагах ничего не видели. То ли тень, то ли туман накрыли все вокруг, как одеялом. Воздух стал горячим и душным. Вокруг был шелест, скрипы, гул голосов. Наверное, другие хорны тоже отправились сражаться. Потом на юге началась гроза. Молнии сверкали над всем роханом. Мы даже отсюда видели горные пики. Вспыхнут белые на черном и опять исчезнут. А за спиной у нас шумело, как от грома в горах, и гул шел по всему ущелью. Наверное, после полуночи энты сломали дамбу и впустили всю собранную воду через пролом в северной стене Изенгарда. Хорны ушли, тьма рассеялась, гром укатился на юг, а на небе даже появилась луна. Изенгард вдруг стал набухать черными издвивающимися ручьями и лужами, блестевшими в лунном свете. Вода находила все новые щели, просачивалась под землю, шипел пар, дым поднимался столбами. То и дело что-нибудь взрывалось. Наконец, Зангард стал походить на огромную кастрюлю, в которой все кипело и булькало. «Прошлой ночью мы видели клубы дыма и пара», — сказал Арагорн, «и решили, что Саруман готовит какую-нибудь новую пакость». «Куда ему?» — махнул рукой Пиппин. «Поди, сидит и трясется». Вчера утром вода залила все дырки. Стоял жуткий туман. Мы заняли было комнату стражи и порядком перепугались, когда вода стала быстро подниматься. К счастью, мы нашли лестницу и выбрались наверх, на арку ворот. Мы сидели там и смотрели, как тонет изенгард. Вода прибывала, пока не погас последний огонь. Туман, наверное, в милю толщиной накрыл крепость, как зонтиком. А какая была радуга на восточных склонах. Потом настала тишина. Только волки были вдали. А под утро энты вернули изон в прежнее русло. Это и был конец. С тех пор вода спадает. Наверное, через пещеры уходит. Нам было жутко, сыро, холодно, одиноко. Казалось, что-то вот-вот случится. С руманта все еще в башне. Ночью поднялся шум, будто ветер пробежал по ущелью. Должно быть, энты с хорнами вернулись. Только куда они все потом подевались, я не знаю. Настало промозглое утро, мы спустились, огляделись, никого нет. Вот больше и рассказывать нечего. теперь ты здесь почти уютно, да и безопасно, раз Гэндальф вернулся. Впору вздремнуть.